как вдруг произошло непредвиденное событие. В одно прекрасное утро, когда я еще крепко спал в своем убежище, ко мне вбежал пятница с громким криком «Господин! Господин!» «Они подходят! Они подходят!» Я мигом вскочил, наскоро оделся и перелез через ограду и, не думая об опасности, выбежал в рощицу, которая, к слову сказать, так разрослась,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 Двое других тоже говорили что-то, воздевая руки к небу, но были много сдержаннее. Я был в полнейшем недоумении, не зная, чем мне объяснить эту сцену. Вдруг «Пятница» крикнул мне на своем невозможном английском языке. — О, господин, смотри, белые люди тоже кушать человека, как дикие люди. — С чего ты взял «Пятница», что они их съедят?